Глава 12 Крепкий орешек. В башню Магнуса я, конечно, без лишней необходимости старалась не входить. Но было очень странно обитать так близко, часами и днями не встречаясь друг с другом. Стучась в дверь, я рассудила так. Прямолинейному колючке ничего не стоит сказать мне в лицо, что в моем обществе он не нуждается. Я, конечно, немного огорчусь, но... «Дверь отворилась, словно подчиняясь очень сильному сквозняку, потому что за ней никого не было. Я поднялась по винтовой лестнице наверх в кабинет Магнуса. Он вовсю изучал какую-то диковину, которая выглядела, как стеклянный гриб с глазами на ножках. Лучше поверьте, вид этого изобретения объяснить я не сумею». «Ты что-то хотела?» Ровным голосом спросил Колючка. Он разглядывал диковину со всех сторон и тут же делал заметки в большой тетради. Таким образом, я создание из плоти и из крови, живущая с ним на одной территории, удостоилась куда меньше внимания, нежели странный глазастый гриб искусственного происхождения. Впрочем, к этому я уже привыкла. Я просто подумала... «Правда? И как тебе?» Я скорчила гримаску, а ведь у колючки все же есть чувство юмора, хоть и весьма своеобразное. Прелестно, мне нравится, всем рекомендую». «Магнус, правда, издал сдержанный смешок?» «Нет, мне, наверное, показалось». «Скажите, а вы можете достать из ваших порталов определенные диковины?» «Ты имеешь в виду работать по заказу твоих посетителей?» «Наших посетителей». Он махнул рукой, не отрываясь от записей. «Лавочка нужна была тебе, а не мне. Так вот, насчет твоего вопроса. В теории, да, на практике делать мне нечего». «Что же, я и не надеялась, что будет легко. Может, я могу помочь вам с чем-нибудь, чтобы вы помогли мне?» кратчевом голосом осведомилась я. «Вот чего вам не хватает?» «Тишины и покоя», — боркнул Колючка. Задумался на мгновение. «И умение останавливать время». «А что, если попробовать отыскать маховик времени?» Оживилась я. Я уже поняла, что моя безумная версия насчет хрустальных туфелек золушки и летающих мётел была ошибочной. Ни из каких сказок их, конечно, не похищали. Метлы и впрямь принадлежали ведьмам разных стран и миров, которые еще в средние века выявили самый удобный на их взгляд, способ перемещения. Чем им только пегасы не угодили, или мотоциклы, летающие на адском топливе. Что до хрустальных туфелек, их, по словам Черныша, создала волшебница-артефактор из мира, являющегося неким близнецом Земли, в котором, вероятно, тоже существовала похожая сказка. А еще там, не в пример нашему миру, существовала магия. А какая девушка не мечтает о волшебном преображении? Если верить Чернышу, в то время как он озвучивал высказанные вслух предположения Магнуса, многие изобретения так и появлялись на свет из идей, почерпнутых в книгах и, если позволял прогресс, в фильмах. Что, если один из изобретателей, их еще в некоторых мирах называли артефакторами, мастерами или творцами, взял на вооружение идею о маховике времени? Может, ему даже удалось создать нечто подобное – Или, может быть, в одном из миров есть нечто способное и впрямь замораживать время? «Представьте, как многое вы могли бы успеть!» С энтузиазмом воскликнула я. «А что вам нужно успеть, кстати?» «Найти подходящие объекты для диссертации», — хмуро сказал Магнус, возвращаясь к своим записям. «И, разумеется, ее написать, пока я остановился на первой стадии, и остановка затянулась на три месяца». «А это ваша диссертация?» «Она о чем?» «О различных проявлениях волшебства». «Какая-то очень размытая тема», — заметила я. Магнус пожал плечами. «Скорее обширная, как в любой докторской гильдии магов, сказал Дон Она призвана показать, что кандидат на звание магистра магии или доктора магических наук обладает необходимыми навыками для вступления в гильдию, теоретическими или практическими, а желательно и теми, и другими». «Скалденхольм», — почти по слогам повторила я. «Это что?» «Остров Скальдов. Жители Краморка еще называют его Большой Землей». «Вы хотите жить там, не на Краморке?» «Ну уж нет. Я вполне себе доволен жизнью в башне». «Вот кого надо брать на роль принцессы», — мысленно хихикнула я, но вслух спросила вполне серьезно. «Поэтому эта диссертация так важна для вас. Вы хотите вступить в гильдию?» «А какой маг этого не хочет?» – пожал плечами Магнус. «Помимо всего прочего, я бы смог использовать инструменты гильдии и ее лучшие умы, чтобы попытаться понять, что случилось с Крамарком и почему здесь воцарилась зима. Пока еще местным магам удается сдерживать ее, чтобы не задерживать посевную, не губить урожай и не допустить гибели животных, но с каждым днем она будто становится все сильней». «То есть вы все-таки хотите помогать людям?» С расцветшей на лице улыбкой воскликнула я. Магнус отложил перо, взглянул на меня, сощурившись. «Почему тебя так это радует?» «Если честно, не знаю. Просто эта черта — еще один штрих к его портрету и свидетельство того, что он пусть и немного вредный, и бука, но не эгоист». Если бы кто-то меня спросил, каких бы людей я бы не смогла потерпеть рядом с собой, какие качества отвернули бы меня от потенциальной второй половины, я бы назвала именно это. Заботу о своей собственной шкуре и полное равнодушие к проблемам других. Стоп, вторая половина? Я, кажется, густо покраснела. Магнус, смерив меня долгим взглядом, покачал головой. Какая же ты странная. В хорошем смысле? С надеждой спросила я. Он фыркнул. Ты как будто ведешь сама с собой мысленный диалог. Так часто меняется выражение на твоем лице. Ого, а ведь он попал в точку. Обещайте, что подумаете над моим предложением, ну, искать конкретные диковины и... Делать мне больше нечего, — повторил колючка, снова беря в руки перо. Я вздохнула. Крепкий попался орешек. Но кому, если не мне, никогда не пасующий перед трудностями и предпочитающей не слышать слова «нет», его раскусить?